Не было никаких сомнений, что Алдегонда и Констанца, две совсем еще юные дочери прославленного дельца, будут с годами носить титулы, как уже сейчас носят шлейфы. Поскольку суконная фабрика в брюгге стала теперь в глазах Анри Жюста предприятием устарелым, с которым он сам же вступал в конкуренцию, ввозя во Фландрию и Лионскую парчу и немецкий бархат, Он открыл в деревне неподалеку от Дранутра сельские мастерские, где муниципальные ордонансы-брюгги уже ничем его не стесняли. Здесь по его приказанию были установлены десятка два механических ткацких станков, сооруженных когда-то Колосом Гелом по чертежам Зенона. Купцу взбрело на ум испытать этих работников из дерева и металла, которые не пьют Не горланет, в десятером выполняют урок, рассчитанный на сорок человек, и не требует прибавки жалования под предлогом дороговизны. Однажды, когда в воздухе уже потянул осенней прохладой, Зенон направился пешком в Ауденнове, где стояли станки Страна кишела людьми, с китающимися по дорогам в поисках работы. Меньше десятилье. Отделяли Ауды Нове от кричащей роскоши Дранутра. Но, казалось, ты попал из рая в ад. андрей Жюст поместил мастеров и рабочих из Брюгги в старом наспех отремонтированном сарае на краю деревни. Жилье это мало чем отличалось от собачьей конуры. Зенон лишь мельком увидел колоса Гела, который с утра уже был пьян. Его подмастерье. Бледный и угрюмый француз по имени Перротен мыл посуду и поддерживал огонь в очаге. Томас, недавно женившийся на местной деревенской девушке, щеголял в красном шелковом кафтане, который впервые надел по случаю свадьбы. Сухой человечек, некий Тьерри мотальщик, неожиданно назначенный мастером, показал Зенону наконец-то установленные станки. Ткачи сразу их не взлюбили, хотя прежде лелеяли нелепую надежду, что при машинах заработать можно будет больше, а спину гнуть меньше. Но волновали теперь другие заботы. Крамом и противовесом он уже охладел. Тьерилон заговорил об Анри жусти с раболепным почтением, но тут же, искоса поглядывая на Зенона, стал жаловаться, что ткачей плохо кормят что живут они в лачугах, слепленных на скорую руку по приказу хозяйских управляющих, а рабочий день у них длиннее, чем в брюгге, где работу начинают и кончают по звону муниципального колокола. Коротышка сожалел о том времени, когда цеховые ремесленники, уверенные в своих привилегиях, в два счета расправлялись с работниками, нанятыми со стороны, и не клонили головы, Перед вельможами. Новшество не страшили Лона. Он уже оценил эти хитроумные, похожие на клетки приспособления, где каждый ткач работал одновременно руками и ногами, управляя двумя рычагами и двумя педалями, правда, слишком быстрый темп, изнурял людей. А сложное устройство требовало такого проворства и внимания, какими не обладали ни пальцы ткачей них их головы. Зенон посоветовал сделать в станках кое-какие усовершенствования, но видно было, что новый мастер не придал его словам значения. Тьери помышлял только об одном — как отделаться от колоса гела. Он пожимал плечами, упоминая об этом рохле, об этом путанике, чьи механические затеи — Только выжимают из людей пот, да плодят еще больше безработных, об этом баране, на которого, словно парша, напало благочестие с той поры, как он лишился у тех городской жизни, об этом пьянчуге, который хлебнув, заводит сокрушенные речи, точно проповедник на площади. Шкаляру противны были эти вздорные невежды. От сравнения с ними выигрывали отороченные горностаем и отполированные логикой ученые мужи. Таланты Зенона в области механики не принесли им чести у родных. Презирая незаконно рожденного, они невольно почитали в нем будущего пастыря. Во время вечерней трапезы, В большой столовой школяр слушал Анри Жюста, напыщенно изрыгавшего правила житейской мудрости. Говорил он всегда одно и то же. «Сторонись, девиц, они могут забеременеть. Сторонись, замужних женщин, неровен час тебя прирежут. Бойся, вдовушек, они тебя разорят. Знай себе, копи денежки да молись Богу». Каноник Бартоломе Кампанус, привыкший требовать от вверенных ему душ не более того, что они готовы ему уделить, не оспаривал эту тяжеловесную мудрость. В этот день жнецы обнаружили в поле колдунью. Злодейка мочилась прямо на колосье, чтобы накликать дождь, хотя хлеба и так уже почти сгнили от необычных в эту пору ливней, Без дальних слов женщину швырнули в огонь. Теперь все потешались над ведьмой, которая воображала, будто ей подвластна вода, а от костра уберечься не сумела. Каноник объяснил, что люди, обрекая грешников на муки сожжения, которые длятся недолго, угождают Богу, осуждающему их на те же муки, только вечные. Разговоры эти не нарушали течение обильной вечерней трапезы. Жаклина, разгоряченная летней жарой, осыпала зенона колкостями, которые может позволить себе добропорядочная женщина. Эта пухлая фламантка, расцветшая после недавних родов и гордившаяся со своим цветом лица и белыми руками, была разряжена, как павлин. Но священник, казалось, не замечал ни глубокого выреза ее платья, ни того, что пряди ее светлых волос щекочут шею молодого студента, который, пока еще не внесли лампы, низко склонялся над книгой, ни того, как внезапно вспыхнул гневом юный Жена-Ненавистник. Для Бартоломе Кампануса каждая представительница слабого пола была Марией. И Евой в одном лице, той, что дарует млеко и слезы свои. Во спасение человечества и той, что предается змею, он потуплял глаза, но не судил. Зенон решительным шагом уходил прочь из дома. Ровная терраса, обсаженная молодыми деревцами и украшенная затейливыми гротами.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 От их кожи, которая под слоем сажи приобрела темный цвет, почти как у Эфиопов. Странно было видеть, вокруг чернокожих лиц и на смуглой обнаженной груди седые волосы отца и русые сыновей. Одинокие, как отшельники, все трое начисто отрешились от всего, что творилось в современном мире, а, может быть, никогда и не ведали о том. Им было совершенно все равно, кто правит Фландрией и что идет 1529 год от Рождества Христова. Голоса их больше походили на лошадиный храб, и приняли они Зенона так, как лесные звери принимают другого зверя. Школяр понимал, что они могли убить его и завладеть его одеждой, вместо того, чтобы взять от него хлеб, которым он их угостил, и разделить с ним похлебку из трав. Поздно ночью, задыхаясь в их прокопченной хижине, он встал, чтобы по обыкновению своему наблюдать звезды, и пошел на выжженную площадку, которая ночью казалась белой. Тихо горел костер углижогов. Геометрическая конструкция с совершенством построения, не уступающая крепостям бобров и пчелиным ульям. На фоне пламени двигалась щад тень. Это младший из братьев следил за раскаленной массой. Зенон помог ему багром отодвинуть бревна, сгоравшие слишком быстро. Среди вершин деревьев сверкали Вега и Денеп. Звезды, расположенные ниже по небосводу, были скрыты за стеною леса. Студент подумал о Пифагоре, о Николае Кузанском о некоем Копернике, который недавно изложил свою теорию, в богословской школе она нашла как горячих приверженцев, так и яростных врагов, и его захлестнула гордость, при мысли о том, что он принадлежит к пытливой и деятельной породе людей, которые приручают огонь, пресуществляют субстанцию вещей и исследуют движение звезд. Он ушел от своих хозяев, не простившись, как ушел бы от лесного зверья, и нетерпеливо зашагал дальше, словно цель, которую наметил его ум, совсем рядом, и, однако, надо торопиться, чтобы ее достигнуть. Он понимал, что это последние глотки свободы. Пройдет еще несколько дней, и ему придется вновь усесться на школьную скамью, чтобы обеспечить себе в будущем место секретаря при каком нибудь епископе и округлять для него сладкозвучные латинские фразы а может быть заполучить кафедру теологии и вещать студентам то что утверждено и дозволено по простоте душевной объясняемой молодостью он воображал будто никто никогда не таил в своей груди такого отвращения к духовному званию и не зашел так далеко в своем бунтарстве или лицемерии. Но пока что единственными звуками утренней месы были для него тревожный крик сойки до да постукивания дятла. Чуть заметный пар поднимался от кучки помета во мху, след, оставленный ночным зверем. Но едва он вышел на дорогу. Его обступили грубые звуки повседневности. С ведрами и вилами бежала куда-то толпа возбужденных крестьян, оказалось, горит стоящая на отшибе большая ферма, подожженная каким-то анабаптистом. Эти люди, соединявшие с ненавистью к богачам и власть имущим весьма своеобразную любовь к Богу, так и кишели теперь повсюду. Зенон с пренебрежительным страданием думал об этих мечтателях, которые бросались из огня в полыми, меняя вековечные предрассудки на самые новейшие бредни, но отвращение к сытому благополучию невольно толкало его на сторону бедноты. Чуть подальше ему встретился уволенный ткач, который взял нищенскую котомку и отправился искать пропитание в другом месте. Зенон позавидовал бродяге. Тот волен поступать, как ему вздумается.